Жизель осталась сидеть. «Мать твою, куб, зачем ты все так усложняешь?» Он неловко повернулся в кресле. «Усложняю?» «Я усложняю. Ты исчезаешь. Если считать сегодняшнее утро, ты исчезал уже два раза. Если еще и вечер, то три. Тебе что, дают звездочку каждый раз, когда ты меня бросаешь? А когда накопишь 10 сможешь обменять их на бесплатный гамбургер?» Она поковыряла дырку на диванной подушке. Я вовсе не бросал тебя сегодня, я просто вернулась в свой кабинет. Ты мог бы найти меня там, если бы хотел. Ага, прям как в старые времена. Ты исчезаешь, пока я не вижу, но виноват в этом я. Но знаешь, некоторые люди разговаривают друг с другом, прикинь. Говорят что-то вроде «пока» или «до свидания», или «извини, что я разбиваю тебе сердце», всякое такое. Жизель кивнула и обвела рукой комнату. Почему ты не согласился на работу? Чтобы вернуться сюда или в тюрьму? Я не люблю, когда меня похищают, и не люблю ультиматумов. Еще мне не нравится Нельсон из альцман Эй, а как же я? Я бы тебе все показала. Тебе не пришлось бы ничего делать самому, я бы помогла. Пока я бы не сделал чего-то, что тебе бы не понравилось, и ты немедленно превратилась бы в точку на горизонте. Жизель решительно встала. «Глупо было приходить сюда. Извини, что я причинила тебе боль, Куб. Я надеялась, что мы сможем постараться и как-то справиться с этим, но, видимо, уже слишком поздно». В дверь постучали. «О, ужин», — сказал Куб, — «как раз вовремя. Ты можешь, по крайней мере, пригласить меня на кусок пиццы?» «Не сегодня», — ответил Куб. «Ладно». «Я хотя бы попыталась», — сказала она. «Не забывай, что когда Энн Фрэнсис улетит с капитаном космического корабля, ты останешься один. Не забывай, что я та, кто дал тебе шанс». Куп вытащил деньги и пошел к двери, а Жизель за ним. Открыв дверь, он сделал шаг назад, на него смотрела дуло. «Не надо открывать дверь, не спросив, кто там». Жизель врезалась в него и вздохнула. Куб сделал маленький шажок, загораживая ее от громила с пистолетом. «Привет, Куб», — сказал быстрый Эдди. «Кто твоя подружка?» «Это уборщица чистила занавески. Давай отпустим ее и поговорим лично». Эдди, возвышавшийся над Кубом, заглянул ему за спину. «Не похоже на уборщицу. Одета хорошо и все такое. Это специальный сервис, горничные в формальной одежде». — Довольно дорого, но зато мы с Морти чувствуем себя Фредом Астером. Эдди вошел в квартиру. Куб отступил назад вместе с Жизель. — Где Морти? — спросил Эдди. — Ушел, у него свидание. — Ты, наверное, о таком не слышал, но с людьми это порой случается. Эдди закрыл за собой дверь. — Сядь, — велел он, подкрепляя свои слова пистолетом. Куб и Жизель двинулись к дивану. На этот раз они сели рядышком, а не по разным концам дивана. «Мы знакомы, леди?» — спросил быстрый Эдди. «Нет», — ответила Жизель. «Да, ты была там той ночью. Ты же Мэрилин, нет?» «Оставь ее в покое, Эдди», — велел Куб. Эдди наступил купу на ногу, пригвоздив его к месту. «Сестренка, если попытаешься затуманить мне мозги, я выстрелю усекла». «Усекла», — согласилась Жизель. Эдди вздохнул. «Прежде чем я убью тебя и твою уборщицу, я хотел бы задать несколько вопросов». «А зачем мне на них отвечать, если ты все равно нас убьешь?» «Потому что сначала я убью уборщицу». Куб выставил руку вперед. «Не спеши, почему бы нам не помириться? Ты хочешь узнать, что случилось в здании Блэкмур?» «Да». «Как так вышло, что я, ты и целая толпа каких-то дебилов...» работали в одном месте и в одно время. «Насчет толпы дебилов я не в курсе», — сказал Куб. «А насчет того, как мы с тобой оказались в одном здании в одно время, то я тебя подставил». «Ты что?» — заревел быстрый Эдди. Звучало это так, как будто волк жевал стекло. «Я тебя подставил. Мне нужно было отвлечь внимание от себя, и поэтому я подкинул дело тебе». «Это еще почему?» «Потому что ты урод, иди ты это заслужил». «Может быть, тебе стоит немножко успокоиться?» «Спросила Жизель у Купа». «Да, может, тебе стоит немного успокоиться и вспомнить, что ты говоришь с большим человеком с огромной пушкой?» Куп сел поудобнее. «Иди в задницу, Эдди», — предложил он. «Ты все равно собираешься нас застрелить, чтобы я не сказал, так что на тот случай, если ты в первый раз меня не услышал, забирай свою пушку и засунь ее себе в задницу», «Где-нибудь в Диснейленде. Я слышал, что завтра там два билета по цене одного, поэтому тебе не придется платить за пистолет дополнительно». «Спасибо, Куб», — сказал Эдди. «Я очень давно никого не убивал. Я думал даже с этим завязать. Но ты все упрощаешь. Последний выстрел на дорожку». Быстрый Эдди вытянул руку и прицелился к Кубу между глаз. Спустил курок. Стоило Жизель сказать «твою мать» и сделать себя и Куба невидимыми, как быстрый Эдди взорвался. Не пистолет взорвался, сам Эдди. Это было очень громко и очень грязно и очень-очень неожиданно. Куб и Жизель рухнули на диван, глядя, как ошметки Эдди падают с потолка и шлепаются на пол. — Ты как? — спросил Куб. — Нормально, а ты? Вроде цел. Ты видела того парня у дверей? — Да. — Кто он? «Не знаю. Он не из департамента?» «По-моему, нет», — сказала Жизель. Куп протянул руку и задвинул пистолет Эдди и, кажется, пару пальцев под диван, подальше от растрепанного человека в грязных штанах и чистой куртки с эмблемой Калифорнийского университета. «Рад, что я вовремя», — заметил растрепанный человек. «Я тоже», — согласился Куп. «Кто ты, мать твою? И что ты сделал с Эдди?» «Как его звали полностью?» — спросил таинственный человек. «Быстрый Эдди». «Необычное имя. Я помолюсь за него потом, но сейчас у меня нет времени». «Это еще почему?» — спросила Жизель. «Я должен поговорить с человеком рядом с тобой. Меня зовут Кассиил, а тебя?» «Барни Раббл». «Что ты говоришь, ты сделал с Эдди?» «Я не заметил ни пистолета, ничего». — Я не пользуюсь оружием, барни, — Кассиилл покачал головой. — Я лишился большей части сил, так что я просто лишил его тела. — Ты его взорвал, — Кассиилл огляделся. — Да, не очень аккуратно. Простите, может быть, это компенсирует уборку? Он наклонился и положил пригоршню золотых монет на чистое место у кофейного столика. Куб и Жизель переглянулись. — Замри, — сказал Куб вынул у нее из волос что-то красное, сморщился и выкинул его. «Что это было?» — спросила Жизель. «Не спрашивай». Куп посмотрел на золото, потом на Кассиила. «Оно настоящее?» «Конечно. Я уверен, что этого хватит, чтобы покрыть ущерб. Я бы предпочел чек. Мне кажется, этого вполне достаточно». Кассиил сложил руки на груди. Куп вдруг понял, что они с Жизель держатся за руки, — Он отпустил ее и подобрал пару золотых, протянул ей одну монету, повертел в руках другую. «Ты о чем? Ты ворвался сюда, взорвал человека, а потом высыпал передо мной кучу золота. Это что, какое-то шоу?» Кассиил оглянулся и прикрыл дверь. «Строго говоря, я никуда не врывался. Дверь была открыта. Когда я постучал, она распахнулась, и я увидел, что происходит. «А зачем ты в лес?» — спросила Жизель. «Любой другой убежал бы». «Да, согласен, просто я не любой», — сказал Кассиил. «Я ангел», — Куб вздохнул. «Как бы тебе сказать, за последние пару дней я взял заказ у мертвеца, тусил с полтергейстом, вампирами, оборотнями, людьми со щупальцами, людьми с жабрами и побывал внутри субдермины». Я, наверное, не должен удивляться, если кто-то говорит, что он ангел, но ты знаешь, кто я?» Кассиил смел куски Эдди с кресла и протёр его рукавом куртки. Подтащил кресло поближе к Купу и Жизель. «Ты должен кое-что узнать, Барни. Меня зовут не Барни, а Куп. Ты солгал?» «Завидую. Ангелы не могут лгать. Если я бы мог, жизнь была бы намного проще». «Я очень странно себя чувствую, Куб», — прошептала Жизель. «И я», — он посмотрел на Кассиила. «Погоди минутку, ты ангел, который случайно забрел в квартиру». «Я не забрел, я же сказал, что дверь была открыта, так что я имею в виду, что ты просто проходил мимо и решил заглянуть». «Нет, я тебя искал». «Зачем?» «Шкатулка». Куб и Жизель снова переглянулись. «Куб прав», — сказала она. Мы видели много интересного в последнее время. Чем докажешь, что ты ангел?» Кассиил подумал секунду. Он уже забыл, с каким трудом современные смертные верят в то, что среди них могут оказаться небесные создания. Их воображение ограничивалось тем, что кошки – идеальные животные, внеземная жизнь существует, Джим Моррисон и Амелия Эрхард до сих пор живы, и что рептилоиды, живущие в центре Земли – контролируют все мировые правительства. Из всего этого списка верен только один пункт, но попробуй объяснить это смертным. Кассиил понимал, что бесполезно доказывать свою божественную природу в дешевых пластиковых тапках и старой куртке, медленно погружаясь при этом в кресло-мешок. «Я только что взорвал человека», — сказал он, — «это довольно хитрый фокус». «Недостаточно», — Куб покачал головой. «Ладно», — ответил Кассиил, он встал и снял куртку, высвободив крылья. Спросил громоподобным голосом, «А это вам как?» «Отлично, особенно голос. Пожалуйста, не делай так больше», — сказал Куб. «Я не буду говорить, что купился на эту историю про ангела, но ты нас спас, и поэтому мы тебя потерпим. Кстати, надень, пожалуйста, куртку, у тебя на крыльях куски Эдди». Кассиил оглянулся и действительно увидел красные пятна на крыльях у вас душа нет спросил он мы не могли бы поговорить в другом месте спросила жизель зажимая нос тут воняет я могу удалить все останки если хотите сказал кассиил это поможет если ты можешь убрать эдди зачем ты дал нам денег на уборку спросил куб ангел пожал плечами смертные любят золото, а ты к тому же вор мне показалось что это логично куб поднял руки «Если ты можешь это исправить, шмыгни носом или моргни, или как ты там колдуешь». «Конечно». Через секунду беспорядок исчез. Комната выглядела точно так же, как до появления Кассиила, если не считать запаха. Слабый аромат О-Дэдди все еще витал в воздухе. Куб встал и открыл окна. «Как вам?» – спросил Кассиил. «Сойдет на время», – ответил Куб. Жизель провела рукой по волосам и осталась довольна, не обнаружив там ничего анатомического. «Значит, шкатулка». «Шкатулка», — сказал Кассиил, — «шкатулка, я ищу ее четыре тысячи лет, я должен получить ее». «А что ты с ней сделаешь?» — спросил Куб. Кассиил смутился. «Нам обязательно это обсуждать? Вам, может, не понравится ответ». «Тогда», — сказал Жизель, — «нам абсолютно необходимо знать, зачем тебе шкатулка». «Как бы вам объяснить? В шкатулке хранится то, что вы назвали бы апокалипсисом». «Что это значит?» — спросил Коб. Кассиил оглянулся, поднял руку и с силой опустил ее. «Ну, апокалипсис, армагеддон, четыре всадника, конец всему». «Так, подожди, департамент говорит, что это какая-то технобомба», — сказал Куб. «А Вавилон, что в шкатулке удача», — добавила Жизель. Куб посмотрел на Жизель, потом на Кассиила. «Значит, у нас есть три версии насчет этой шкатулки. Должны ли мы знать что-то еще?» «К сожалению, да», — сказал Кассиил. «Прямо здесь, в Лос-Анджелесе». Есть две группы, вы бы назвали их э, сектами, которые верят, что шкатулка призовет их темных демонических божеств обратно в мир, чтобы уничтожить Землю и поработить человечество. Вероятно, это объясняет присутствие сборища дебилов в здании Блэкмор. Видимо, они тоже искали шкатулку. То есть, если кто-то откроет шкатулку, мир погибнет? Спросила Жизель. Да. «А зачем нам тогда помогать тебе ее достать?» — спросил Куб. «Ведь ты же наверняка первым принес ее на землю, чтобы нас уничтожить». «Да». «А что случилось? Почему земля цела?» — спросил Жизель. «Я потерял шкатулку», — Кассиил смотрел в пол. «Повезло нам», — Кассиил поднял взгляд. «А мне не повезло. Меня изгнали на землю на много тысяч лет, и я не могу вернуться на небеса, пока не найду шкатулку». «И не человечество!» Куб кивнул и, наконец, сказал, «Ладно, тогда давайте забьем на это». «Что? Забудь? Спасибо за уничтожение, Эдди, и все такое. Но я повторю тебе то же самое, что и ему. Иди в задницу!» Кассиил задумался. «Я предлагаю тебе сделку. Если ты поможешь мне найти шкатулку, я не стану ее использовать, по крайней мере, прямо сейчас». Я подожду еще, скажем, лет сто. Уверен, что смогу договориться на небесах. За сто лет человечество сможет исправиться, и Земля будет спасена. А знаешь, это, может быть, странно звучит. Я ненавижу почти всех людей на Земле, но почему-то не хочу, чтобы этот мир погиб даже через сто лет. 200 все равно не поможет. Почему? «У меня нет шкатулки», — пояснил Куб. «Она у департамента, и мне ее никак не вернуть». «Должен быть способ. Ты отличный вор», — Кассиил повернулся к Жизель. «Ты тоже, правда ведь? Наверняка вы вдвоем что-нибудь придумаете». «Куб прав», — не согласилась Жизель. «Даже если бы мы знали, где шкатулка, отбить ее у департамента невозможно». «Ты слышал, что дама говорит?» — сказал Куб. Кстати, там она в безопасности. Они считают ее бомбой, никто ее никогда не откроет. — А если откроют? — спросил Кассиил. Жизель положила руку на плечо Купа. — Но вообще-то они могли бы. Им страшно интересно, что внутри, если они сочтут, что смогут обезвредить бомбу. — Погоди-ка, — сказал Куп, — ты утверждаешь, что ты ангел, что ты провел на земле 4000 тысячи лет, «Ты взорвал человека и уничтожил потом то, что от него осталось. Почему ты тогда просто не перенесешься в департамент и не заберешь оттуда шкатулку?» «Потому что я ангел», — ответил Кассиил, — «я не могу украсть». «А почему ты пришел ко мне?» — спросил Куб. «В Лос-Анджелесе миллион воров». Кассиил встал и снова сказал голосом, от которого сотряслись стены. «Потому что ты избранный спаситель человечества». «Правда, что ли?» — спросил Куб. Кассиил сел. «Нет, я пошутил, прости. Я очень редко разговариваю с людьми. Никогда бы не подумал. Ты просто человек, но не первый встречный. Ты тот, кто на вечеринке толкнул другого, который толкнул третьего, который толкнул четвертого, который пролил выпивку на хозяина, понимаешь? Ты часть цепной реакции, которая длится тысячи лет». К же ты единственный вор, которого я знаю, и ты кажешься довольно честным. «Довольно», — подчеркнула Жизель. «Мой камень все еще у тебя», — сказал Куб. Она не обратила на него внимания. «Это все не имеет значения». Департамент, скорее всего, уже сдал шкатулку в архив. «С ней покончено она в хранилище». Кассиил рухнул на кресло мешок. «После стольких лет...» — сказал он. — Прости, мы можем еще чем-нибудь помочь? Ангел огляделся. — Обычно я сплю в парке, но сегодня не очень хочу туда возвращаться. Если я оставлю вам золото, можно мне поспать на диване? — Думаю, да, ты же спас нас от Эдди, — сказал Куб. — Да, оставайся, но золото оставь себе. Диван неудобный. — Видишь? — Честный вор, — сказал Кассиилл в дверь постучали куб тихо подошел к ней и заглянул в глазок скорчил гримасу и распахнул дверь там стоял мальчик с коробкой пиццы привет с вас 2250 сказал он куб вытащил из кармана две двадцатки и сунул мальчику сдачу оставь себе Кассиил оперся локтями о колени куб жестом подозвал жизель к себе как думаешь он правда ангел спросила она — Не знаю, — ответил Куп, — но я уже ничему не удивлюсь. — И я. Жизель приоткрыла коробку с пиццей и понюхала. — Вкусно пахнет. — Ага, вкусно. Она придвинулась чуть ближе к Купу и тихо заговорила. — Знаешь, а ты повел себя даже галантно. Встал между мной и Эдди. Я просто не хотел, чтобы он тебя увидел и решил, что я встречаюсь с Купом. — Встречаешься? — спросила Жизель. «Мы что, теперь встречаемся?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». Она посмотрела на Кассиила, который молча страдал. «Последний раз, — спрашиваю, — ты меня выгоняешь? Хочу напомнить, что существует нечто, способное уничтожить мир. Если мы ему верим. И даже если никто не откроет шкатулку, они могут ее уронить или просветить рентгеном и запустить». Куб кивнул и посмотрел на нее, держа перед собой коробку спицей. «Да, не очень выйдет. А если бы ты меня выгнал, было бы еще хуже. Зато если бы я это сделал, ты бы быстро забыл о всякой моей галантности. может быть уверен, исчезла бы вот так». Она щелкнула пальцами. «Тяжелый выбор», — заявил Куб. «Если я позволю тебе остаться, мне же придется делиться с тобой пиццей». Жизель ущипнула его за руку. «Ой, мир может погибнуть сегодня, буквально. Ты правда отправишь меня домой одну?» Куб посмотрел на пиццу, на Кассиила, на Жизель. «Ты согласишься досмотреть запретную планету и съесть пиццу в моей комнате?» «Ты же знаешь, что роботы меня заводят», — улыбнулась она. Куб посмотрел на ангела. «Эй, Кассиил, в шкафу, в коридоре есть одеял, не стесняйся. Не стучать в мою дверь, если придет Морти, не взрывая его. И не говори, что ты ангел, скажи, что мы в тюрьме познакомились». «Я не могу лгать», — отозвался Кассиил. «Тогда скажи, что ты ангел и что мы все объясним утром», — предложила Жизель. «Спасибо». «Спокойной ночи», — сказала она. Она хотела сказать что-то еще, но куп уже утащил ее в комнату. Она закрыла дверь и заперла ее за собой.